Глава десятая Не обратив на ее слова внимания, вышел на улицу. Пряник выскочил вперед и тут же загавкал. Было на кого? Разномастная толпа не менее двадцати тел. Люди, квазы, какие-то уроды в зеленых балахунах. Ближе всех стоял Торизмор, тот самый кваз, который придрался ко мне первым. Пес, поверив в свои силы, разошелся не на шутку. А былаев всех принялся за главаря. Пришлось его спрятать. Квас ухмыльнулся. Система. торисмор предлагает вам дуэль. Катюха не обманула. Выбор изменился. Принять — откупиться. Условия дуэли, даже те, что написаны мелким шрифтом, я изучил, пока перекусывал. Хотите поиграть? Давайте, но на моих условиях. Жму «принять», а дальше «ставки». «Да-да, можно ставить на себя любимого. А мелочиться я не привык». Свинячьи глазки кваза округлились. Видать, не ожидал такой пакости. «Охренел, старпёр!» — прогудел тот. «Думаешь, откажусь?» Рот стал непонимающе галдеть. Из-за моей спины подошёл каратель, вручив квазу небольшой мешочек. Гадко улыбнулся. «Заодно и заработаем!» — воскликнул он. Видимо, чтобы услышали все. «А чё там? А сколько?» подбежал игрок с ником Воланд. Каратель, злобно хихикая, зажептал ему на ухо. «Нифига себе!» — вымолвил Воланд. «Ну ты, лошара, инокий, лучше бы мне отдал!» «Отвали, попрошайка!» Рядышком появилась неожиданная заступница. Воланд шарахнулся, как от огня, а затем и вовсе спрятался за спиной карателя. Как только квас принял ставку, сквозь толпу пробился низенький мужичок с деловым взглядом. Судья условно-иммунный». Опять эта непонятная формулировка. ну нока, нока разодись, дайте мне сделать работу». И тон праздный будто чиновник. Кваза вручила ему мешочек, и тут я догадался, деловой мужичок с ником «судья» и вправду чиновник. Кто-то ведь должен контролировать и гарантировать сохранность ставки. Достав из инвентаря десять горошин, я вручил их судье. «К слову, это практически последняя наличность» не считая полсотни спаранов и пара десятков термохрена-гранат, прихваченных из оружейки. Уж не знаю, чем руководствовался тот загадочный механизм, что засунул меня сюда, но оцифровал он все. Даже свадебный костюм, который я до сих пор не сменил. «Ставки приняты!» — неожиданно громко известил судья. «Все знают правила. Начинайте дуэль!» «У него пистолет. Не смотри, что к вас!» — прошептала сопровождающая меня Катерина. По правилам, между дуэлянтами должно быть не менее десяти метров. Отсчитав свои шаги, я развернулся. «Нет, ты не понял!» — не отставала девушка. «Пистолет непростой!» «Посторонние с поля!» — крикнул судья. Хмурясь, девушка отошла. «Система. Десять. Девять. Восемь. На цифре три Квас достал свое оружие. И вправду, это что-то! Раза в три больше моего орла, дуло, как у гаубицы, и дыру в теле оставит соответствующую, если вообще что-то останется. А если рассуждать здраво, то можно понять, пистолет обычного размера в этих лапах будет выглядеть смешно и нефункционально. Так что, детишки, играем дальше. Один. В моей руке материализовался горный молоток. В толпе послышались смешки. Ноль вас выстрелил. Быстрый, очень быстрый. Но мысль быстрее. Прыжок возврат. Для всех я чуть качнулся и присел. Последнее действие спасало от гигантской пули. Свистнуло, и я поднялся. Квас же рухнул, как срубленное дерево, мордой в пыль. Из уродливого затылка торчало мое оружие. И тишина. — А че было-то? — первым очухался Воланд. — За ли девчонки. Смешнее всего смотрелась ошарашенная физиономия карателя. Взгляд на меня, на труп, затем вопросительный на судью, он еще не понял. «Зачет!» — тихо сказал местный чиновник. И уже для всех. «Дуэль завершена в пользу Инокия!» И что тут началось? Откуда ни возьмись, выскочил рыжий бес, бесцеремонно забравшись на тело поверженного, с хрустом выдернул молоток и поспешил в мою сторону. Что послужило сигналом? Со всех сторон стали сбегаться игроки. Двадцать, тридцать. Я даже считать не стал. Через пару секунд было не протолкнуться. Клан «Темные небеса» не согласен с результатами дуэли, заявила материализовавшаяся рядом с нами фигуристая дамочка. Властная и ник подходящий. Мария Медичи. Требуем пересмотра. Причина — использование чит-кодов. — Не бывает клок-стоперов с таким шагом. Это каратель очухался. — Ты читер! Палец на меня. Судья бесстрастно взирал на брызущего слюной юнца. «Босс, ты монстр!» — прорвопил подскочивший бес. Морда довольная, дурацкая шапка на бекрень торжественно вручил мне горный молоток. «Ха! Нубские небеса! Получили! Ваш лучший дуэлянт позорно слился. Значит, и вас можно спокойно лить». «Когда это я стал боссом? что ты пропустил?» Он слишком много болтает. Нарушений не зафиксировано. В любом случае, вы знаете правила. Голос судьи легко пробился сквозь хор недовольных голосов. «Тишина!» — Гаркнула дамочка, аж до писка в ушах. Если честно, я был ей благодарен. Наконец-то этот гвалт закончился. Непривычной к такому вниманию, да и привыкать не хотелось. Другое дело рыжая. Девушка, глядя на меня, стояла чуть в стороне. Такой взгляд ни с чем не спутаешь. Заинтересованность. Она уже представляла нас вместе. Примерялась, так сказать. А если так? То где, черт возьми, мой выигрыш? Согласно правилам, несогласная сторона обязана заявить претензию. Считайте ее заявленной. Этот игрок, фигуристая Медича указала на меня пальцем, читер. Тут опять загалдели. Катерина встала рядышком слева от меня. без справа. Вид у обоих решительный. «Да у меня команда!» Правда, кое-что смущало. Заметив настрой рыжей, ближайшие игроки отошли на безопасные расстояния. Даже Медичи шагнула назад. Рядом с бесом такой картины не наблюдалось. Сделав зарубку в памяти, принялся слушать дальше. Бой не закончился. Бросив настороженный взгляд на Катюху, Медичи продолжила. «У нас есть двенадцать свидетелей, которые видели...» «Видели что?» — перебила рыжая. «Как ваш квас упал с киркой в затылке?» «Личный чат. Катерина. Они хотят переигровки. Не соглашайся. Не потянешь». «Не могли бы вы не вмешиваться?» — попыталась отшить ее Медичи. Решается спор между кланом «Темные небеса» и игроком Инокий. «Не говорите мне, что делать, и я не скажу, куда вы должны пойти», — парировала девушка. «Наш человек». «Личный чат. Иноки. Что значит «не потяну»? Какие-то местные хитрости?» «Катерина». «Да». Клан не особо богатый, но жадный. Своего не отдаст. Инакий. Из-за десятка горошин. Я прокрутил записи в замедленном режиме. Влез бес. Молоток в башку кваза забил именно Инакий. Чего еще надо? Ты крут, босс! Парень хотел постучать меня по спине, но передумал. Личный чат. Катерина. Уже двадцать. Медичи поморщилась, глядя на беса, и парировала. Это видели все. Но есть проблема... В логах боя нет его движения из точки А в точку Б. Каким бы крутым клок-стопером он ни был, всегда остаются следы. Короче, претензия. Двенадцать свидетелей подтверждают. Переведя взгляд на судью, Медичи замолкла. В общем-то, так поступили все, кроме Катюхи. Та смотрела на меня, словно говоря, не вздумай соглашаться. Судья какое-то время стоял с отсутствующим взглядом, видимо, просматривал картинки, которых не было. Затем очнулся. «По правилам, проигравшая сторона...» — начал просвещать судья. Медичи словно лимонов объелась, настолько ее перекосило после слова «проигравшая». «Имеет право подать претензию». «Один раз», — выделил чиновник. «Проигравшая сторона инициирует повторную дуэль, увеличивая ставку как минимум вдвое. Выигравшая сторона обязана ответить той же суммой». Проигравшая сторона может передать право на контрольную ставку выигравшей стороне. Ставка может быть символической или договорной. Проигравший обязан ее подтвердить той же суммой. В противном случае дуэль отменяется, претензия проигравшей стороны аннулируется. Время проверки претензии один час. Чтобы сократить время ожидания, обратитесь в службу поддержки. Можно сократить время ожидания в взаимном согласии сторон. Сухова провещал судья. «Интересные правила. Хотя можно посмотреть с другой стороны. Если ты силен, докажи это еще раз». «Согласен на повторную дуэль», — подтвердил я, не особо задумываясь. Медичи победно улыбнулась. Катюха же, напротив, спрятала лицо в ладони и сокрушенно вздохнула. Толпа загудела в предвкушении зрелища. «Что не так? Хочу подраться». «Да ты еще больше лох, чем я думал! Просто король лохов! Император!» Воланд опять был рядом. Личный чат. Катерина. «Ну, писец!» Рыжий бес. «Босс, ты крут! Порви их!» «Смотри аккуратно! Они выставят клок-стопера! Даже знаю, кого!» Клан «Темные небеса» передает право на контрольную ставку и на Киев. Произнесла Медичи, снисходительно улыбаясь. «Ну, хоть так!» с наличностью, то у меня беда. На символическую, конечно, на скребу. А что у меня вообще есть? Немного спаранов, после десятка гороха, это смешно. Нож, внешника, винтовка, возможно, котируется О, ведь есть термохрена гранаты. Короче, интересно, сколько они стоят? Оставлю одну для начала. Смертоносный овал материализовался в моей руке. Ближайший народ сначала любопытно приблизился, буквально вытягивая шеи, но затем с охами шарахнулся в разные стороны, толкая непонимающих дальних. Возникла давка. «Сфера распада! Охренеть! Да ты реально читер!» «Да не, да натер! Богатенький дядечка! Не думаю, что когда-нибудь увижу!» То, что удалось расслышать в общем гвалте игроков. Но больше всего понравились круглые глаза Медичи, что заметно даже на удалении в несколько десятков метров. Рядом остались только бес с Катюхой и судья. Посыпались сообщения. Личный чат. Каратель. Продай, Медичи. Сколько за нее хочешь? Есть еще. Все куплю. Претензию отменю. Вон. Лучше отдай мне. Все равно потеряешь. Подари. Рыжий бес. Ну ты даешь, босс. Настоящий псих. И еще множество подобных сообщений. Я просто бросил читать. «Тактическая граната чужих. Один экземпляр», — бесстрастно констатировал судья. «Вы уверены в ставке?» «Да». Не сразу понял, к чему вопрос. «Раз достал. Значит, ставлю». «Принимается взгляд на побагровевшую Медичи. И когда успела приблизиться?» «Номинальная стоимость одного боеприпаса — красная жемчужина». «Вы подтверждаете ставку?» Вышла задержка в несколько секунд. «То ли справлялась с собой, то ли с кем-то общалась». «Подтверждаю», — выдала она, теперь уже победно улыбаясь. Личный чат. «Медичи, ты хоть знаешь, что это и сколько стоит на ауке? Хотя уже не важно». К ней подбежала касса. Ник девушки так и гласил. «Касса, уровень 28, темные небеса». «Надо же так себя любить!» «Да и я хорош!» Поставил, возможно, целое состояние впрочем, плевать. В руках кассы материализовалась бархатная шкатулка, которая тут же перекочевала к Медичи. «Ставки приняты», — подтвердил судья, получив одна нас требуемое. «Начинайте!» Признаться честно, я ожидал новой встречи с Квазом и не мудрено, что ошибся. Правилами не запрещается доверенное лицо, а поскольку это клан, выбор большой. Вместо него появилась Целла, Стриженная под мальчика блондинка, довольно хороша собой, особенно лицо. Идеальной пропорции. Что касается фигуры, слишком спортивная. Почти ничего не торчит. Не совсем мой типаж. Но и отторжение не вызывает, как та же самая кони. Виляя бедрами в джинсе, Целла вышла вперед и слащаво улыбнулась. Стерва. Опыт и в игре опыт. Личный чат. Рыжий бес. «Ох, мя! Целку прислали!» Держись, босс. Клок-стопер, шаг не знаю, но не меньше двадцати секунд. Любит нападать со спины. В левой нож, в правой серп. Хоть какая-то информация. Спасибо и на этом. Подтверждая слова Беса, в ее правой руке появился серп, самый натуральный. Ей бы сарафан до да платок на стриженную голову. Крестьянка ее мое. Толпа раступилась, пропуская целую. Посыпались злорадные смешки со всех сторон. Шаг вперед мягко как кошка даже голову на бок смотрелась красиво а также говорила о другом любит побеждать интересно что будет делать если проиграет визжать и топать ножками или десять девять потом пофантазирую нечастые наблюдения за каленым оставили небольшой опыт скорее мизерный атаку я пропустил вот она лыбится в десяти метрах На ноль исчезла, и тут же резкая боль в правом боку. Запоздал и прыжок. Стою лицом к цели на ее прежнем месте. Кровь стекает по ноге, копится в ботинке. Толпа радостно гудит. Бес не обманул, саданулась сзади и не спешит. Похоже, любит играться. «Мальчик еще не понял. Мальчик уже умер», — выдала целка, склонив голову на другой бок. «Да она чокнутая, но голос приятный». Ладно, сука, поиграем. Дождавшись ее исчезновения, прыгаю на два метра вперед. Не бегство, но тактический ход. Боль пришла с опозданием. Теперь левый бок. Стала наваливаться слабость. Пока терпимо. Не забываем, это всего лишь игра. Больно, неприятно. Приходилось напоминать себе, это не стикс. А как там наша звезда? На покинутом мною месте остался облачный сюрприз неприятный подарок для симпатичной мордашки. «Что за...» «Не в первый раз я наблюдаю жертву неверной тактики. Сила, скорость, но должен быть еще и ум, что не позволяет вести себя предсказуемо, особенно в бою». «Я ничего не вижу». Облако рассеялось, представляя свету чудо-юдо. Лицо в кровавых язвах, заплывшие и, похоже, вытекшие глаза, руки выглядели не хуже. Толпа дружно охнула, тут же заткнувшись, но тишина была недолгой. Серб с лязгом брякнулся о землю, что послужило сигналом. «Чё сделал, сука? Больно!» Дальше посыпался отборнейший мат, украсивший бы речь любого уважающего себя грузчика. «Пора прекращать!» Прыжок, вопящая голова, отделяется от тела и падает под ноги Медичи. То и только и осталось, что захлопнуть рот. Тело рухнуло, и тут завопила толпа. «Охренеть! Да он же читер! Неужели не видно? Читак, блокируйте аккаунт! Что за умение? Босс, ты крут!» В этот момент я почувствовал прикосновение. Чужие руки легли на раны, нанесенные серпом. Дергаться не стал, понял, что это Катюха. К тому же по телу пошло приятное тепло. Система. Персонаж Катерина применила «Дар исцеления». «Дуэль закончена в пользу Инакия, громогласно объявил судья. Растолкав зевак, чиновник подошел и вручил мне мой выигрыш. Девушка отстранилась. Я же, поняв, что почти здоров, выпустил пряника и на глазах изумленной публики скормил ему красную жемчужину. «Ой!» — воскликнула синеволосая девушка. «Да он ненормальный! Как можно? Это же целое состояние!» э Лучше бы мне отдал!» раныл свое Воланд. Приблизились трое в балахонах. Один из них склонился над пряником, двое уставились на меня. Лиц у них не было. Капюшон. А там темный провал. Почему-то возникло чувство гадливости, будто вляпался в жидкое и вонючее. «А ну, пошли отсюда, уроды!» — прикрикнула Катюха, вскинув при этом руки, словно ворона отгоняла. Как ни странно, подействовало. Отпрыгнули назад. «Надо бы отсюда свалить!» Глядел я толпу, которая продолжала галдеть на все лады. Появились новые лица. Личный чат. Иноки. Где тут можно уединиться? Катерина. Известность начала пугать. Иноки. Есть немного. Новые лица в количестве четырех стали пробиваться сквозь толпу. Завидев их, Катюха криво ухмыльнулась. В отличие от зевак, многие смотрели на них восторженно. Личный чат. «Катерина, это в баре. Иди за мной».